471 июль 29. И если бы опросить людей по широкому кругу, оказалось бы, что трагедии гораздо больше, чем можно предположить. Конечные сроки обостряют кармические расплаты за прошлое. Поэтому столько несчастья кругом. Перед входом в мир новый со старыми расчетами надо покончить. Переворачивается страница истории. Все их хорошее и плохое выявляется в человеке полностью плохое для преодоления как может преобразиться человек если прошлое не живет